Глава вторая. Парламентёр 2. Мне бы радоваться, что скоро вернусь в относительно мирную жизнь, где придётся заниматься рутинной работой. Но на сердце было неспокойно, ведь мне-то известно, чем закончится польский поход, а я ничего не пытаюсь сделать, чтобы спасти жизни тысяч красноармейцев. Может, стоило выпросить у Дзержинского назначение на Западный фронт и прямо сейчас начинать работу по организации в тылу поляков агенттурной сети и диверсионных групп. Дело-то неплохое, только как мотивировать собственное желание? Объяснять, что мои товарищи на западном направлении не умеют организовать работу, а ещё в каком качестве я туда отправлюсь? Начальник губчека и особоуполномоченный в чека не имеет права просить должность рядового чекиста. Возглавить особый отдел дивизии или фронта, даже если допустить, что Дзержинский удовлетворит ходатайство, на дивизионном уровне не те масштабы. В подчинении 10 человек, взвод бойцов. Чтобы арестовать кого-нибудь, сил и средств хватит, а вот для серьёзной работы нет. В серьёз это уже уровень фронта. Особым отделом фронта там заправляет товарищ Медведь, давний друг самого Феликса Эдмундовича, и со своей работой вполне справляется. Тот же Дзержинский решит, что Аксёнов собрался подсиживать коллегу. К тому же, сильно подозреваю, что моё назначение на пост серого кардинала Польши зависело не только от желания председателя ВЧК, но и кого-то ещё, повыше уровнем. И теперь просто взять и отыграть взад не получится даже у Феликса Эдмундовича. Значит, пока пусть всё идёт как идёт. Возвращаюсь в Архангельск, выполняю свою повседневную работу, параллельно выступаю на заседании Губосполкома с предложением о введении продналога. Ну, а ещё начинаю готовиться к работе секретного руководителя ВЧК Польской республики. Скорее всего, из Архангельска меня выдернут в конце июня начале июля. Стало быть, время на подготовку есть. Жаль, разумеется, что в Польше придётся всё делать в спешке, но если предпринять кое-какие меры заранее, то время можно и сэкономить. Надо прикинуть, что может пригодиться для будущей работы, а самое главное кто может пригодиться. Ещё разок перешерстить всех своих поднадзорных, поискать нужных людей. Дополнительно озадачить своих ребят, чтобы выявляли всех имеющихся в нашей губернии поляков. Пригодятся. Поговорить с моряками, чтобы отыскали какую-нибудь радиостанцию и радистов. Уж как мне надоело сидеть без связи в бронепоезде. Выяснить у попова, где тот станок, на котором мы изготавливали карикатуры. Запастись расходниками типа литографического камня, чернил и бумаги. На этом станке можно делать не только картинки и прокламации, но и ещё кое-что. Пока мист вслух об этом говорить не буду. А, чуть не забыл. Мне же художник понадобится, и гравёр. И бронепоезд 6-й армии я не верну. Зажилю. Мне он ещё в Польше пригодится. Значит, дать команду железнодорожным мастерским, чтобы добавили вагонов, установили бронеколпаки и башни, оборудовали бойницы для орудий и пулемётов. Ну, они лучше меня знают. Когда привёл мысли в порядок, стало полегче. Оказывается, соскучился по Архангельску. И когда этот город успел стать для меня родным, если я его толком и не видел. Впрочем, какая разница? В 7:00 утра я уже сидел в собственном кабинете, разбирал накопившиеся бумаги. В 8:00 слушал отчёт Муравина. Ничего сверхъестественного или опасного за 2 недели моего отсутствия не произошло. Советскую власть в губернии не свергли, новой интервенции не состоялось. Напротив, 6-я армия выбила финнов из посёлка Ухта, прекратив существование самопровозглашённого Северо-Карельского государства, которое с апреля торчало словно бильмо на глазу. Выбила сильно сказано. Когда красноармейцы вошли в Ухту, там уже никого не было, кроме местного населения, а все белофинны и местные сепаратисты, пожилавшие создать независимое государство из пяти волостей, сбежали в Финляндию. Стало быть, в Архангельскую губернию вернулись пять волостей, а мне добавилась головной боли. Новые волости приграничные, а охрана государственных границ нынче в ведении наркомата торговли и промышленности. Чисто формально мне там даже собственную агентуру без согласования с Красным держать нельзя. Правда, когда эта контрразведка заморачивалась такими мелочами, Муравин, исполнявший мои обязанности, молодец. Не стал дожидаться возвращения большого начальства, то есть меня, а просто отправил в командировку троих парней, чтобы те для начала пообщались с армейскими особностями, а потом потихонечку налаживали работу на месте, обрастая нужными связями и контактами. Три чекиста на территорию размером с Бельгию маловато, зато и население там не много. Не знаю, какой умник всё в наркоме додумался передать Главное управление пограничной охраны ведомству, слабо себе представлявшему все проблемы охраны границы. Но факт остаётся фактом. Из-за каждой мелочи, хотя считатели мелочью постоянную нехватку патронов, недостачу винтовок и пулемётов на строящихся погранзаставах. Пограничникам приходится обращаться либо к военным, либо к нам. потому что их собственные, ещё дореволюционные арсеналы поделены между РККА и ВЧК. А так как через голову вышестоящего начальства прыгать нельзя, а нарком торговли и промышленности товарищ Красин всегда в отъездах, а замы решать ничего не хотят, то все проблемы разрешаются с огромным трудом. Подозреваю, что и самому товарищу Красину руководить гупо не слишком приятно. У него другие задачи, но и деваться некуда. Ладно, доживём до ноября, а там пограничников передадут в ЧК. Я слышал краткий отчёт Муравина, кивал. Тихоничка радовался, что чипы не произошло, но, как оказывается, рано. Неприятное полект приготовил на самый конец. Владимир Иванович, в Холомогорском лагере вчера началось восстание. Восстание? Разумеется, вопрос был излишним, но должен же начальник как-то отреагировать на важное сообщение подчинённого. Подробнее, пожалуйста. Бывший прапорщик царской армии излагал коротко и чётко. Вчера утром начальник Хлон Бубинцов приказал охране вывести за стены 30 человек, отвезти их на луг между монастырём и городом и приказал их всех расстрелять. По какой причине он отдал такой приказ, неизвестно, но охрана приказ исполнила. Комиссар лагеря, возмущённый самоуправством начальника, попытался взять Бубинцова под арест, но был убит. А дальше среди заключенных начался бунт. Охрана разоружена, частично перебита, частично перешла на сторону бунтовщиков. На данный момент это все, что нам известно. Я уже связался с Ночдивом, он отдал приказ окружить монастырь. Спасибо, кивнул я. Терзать Муравина расспросами, с ума что ли сошел Бубенцов или нет, смысла не было. Если бы полиэкт знал, он бы рассказал. Я помнил, что в лагере находилось 800 заключенных при 100 человек охраны. Из оружия имеется один пулемет и винтовки. Их, соответственно, тоже 100. Патронов должно быть по 20 штук на ствол, а сколько лент к пулемету не помню, но вряд ли больше двух. Начдив, передававший нам бойцов, на боеприпасы не расщедрился, да и к чему излишество. Для охраны спецконтингента патронов хватит, а боевые действия вести не планировалось. Да, а получается, что Филиппов прав. Он мне теперь ещё и пулемёт припомнит. Дескать, я же говорил, что Максим не нужен, а ты отжал, теперь расхлёбывай. А как это пулемёт не нужен? В смысле, как же я стану отмазываться за пулемёт, оказавшийся в недружественных руках? Снял телефонную трубку и попросил соединить со штабом 18-й дивизии. Куприянов слушает. Донёсся до меня голос комиссара, к чему я обрадовался. Наджид Филиппов, дядька неплохой, но он сначала делает, а потом думает. Уже сколько раз мы с ним ругались. Иван Фёдорович, рад вас услышать, сообщил я. Прибыл Владимир Иванович. Дежурный поинтересовался Куприянов, а потом спросил: "Ты не знаешь, с часом, куда твой лепший друг подевался?" Я ждал совершенно других вопросов, потому до меня даже не сразу дошло, что речь идёт о Викторе. Осторожно поинтересовался: "А что случилось?" Телеграмму прислали с высших военных курсов политработников РКК. «Как, мол, и так, за неявку на занятия комиссар бригады 18-й пехотной дивизии 6-го фронта Спешилов отчислен командованию принять меры к его розыску». «Вот те раз. Еще чуть-чуть и Спешилова объявят дезертиром. У них что, в политуправлении левая рука не знает, что творит правая? Впрочем, может и на самом деле не знает». «Отбейте им телеграмму», – посоветовал я. «Дескать, Спешилов Виктор Николаевич получил назначение на Западный фронт. В данное время воюет с поляками в качестве комиссара 6-й дивизии РККА. По всем вопросам рекомендуем обращаться в ПУР». «Ну ни хрена себе!» – ругнулся Куприянов. «Мой комиссар повышение получил, в действующую армию ушел, а я ни сном, ни духом. Владимир Иванович, а ты-то чего молчал?» «А, да», – сообразил комиссар дивизии. «Ты же сам только сегодня прибыл». Ладно, от сердца отлегло. Иван Фёдорович, ты лучше расскажи, что там Наджди вделает? Попросил я, понимая, что комиссаров сейчас больше волнует судьба своего подчинённого, а не мятеж заключённых. Это ты про свою тюрьму, что ли? Надждиву посоветовали авиацию поднять, вскинуть на монастырь парочку бомб с хором, что от англичан осталось. Кто там такой умный? Поинтересовался я, стараясь не сорваться на крик. Скажи мне фамилию, Иван Фёдорович. Я его прямо сейчас куда-нибудь закатаю. Могу в каталашку, могу в асфальт. В асфальт? Хмыкнул Куприянов. С асфальтом лучше повременить. Да и нет у нас асфальтовых котлов. А умник наш новый начштаба говорит, зачем на каких-то заключённых, тем более бывших белых, силы тратить, если у нас два вагона отравляющими снарядами да бомбами забиты. Филипов ему уже сказал, что он дурак. Так кто-то обиделся, решил жалобу комендарму писать. Давай я его арестую, потом к Ругликову отдам. Мол Губчика, контрреволюционера поймала. Теперь пусть особый отдел армии разбирается, предложил я. Ладно, заключённых ему не жаль, так там город под боком, весь иприт на холмогоры пойдёт. Подскажи только за что арестовать. Дельная мысль, одобрил комиссар, потом попросил: Выка, давай чуточку попозже. Он так-то со своей работой справляется, а глупость брекнул не подумав. А уж за что арестовать сам придумаешь, а я подтвержу. Ну ладно, вздохнул я, смиряясь с мыслью, что начальника штаба пока арестовывать не стану. А жаль. Я тут, понимаете ли, по крупицам собираю сведения об использовании интервентами и белыми отравляющих веществ. А он глобальное отравление мирных граждан собрался устроить. Что же касается твоих мятежников, пока ничего не скажу. Наждив сказал, разберётся, и уехал. Ты сам-то что делать собираешься? Так что делать? хмыкнул я в трубку. Сейчас людей соберу и в Халмогоры поеду, вот и всё. Ну сам-то езжай, без твоей отмашки ниждив ничего делать не станет. «А людей можешь не брать. Филиппов туда целую бригаду отправил при трех орудиях». Уже не слушая комиссара, попрощался и повесил трубку. «И впрямь, много народа я брать не стану, но начальнику губчака ездить без свиты тоже невместно». Посему ограничился тремя оперативниками. «Ёрш твою медь. Попал, называется, в мирную жизнь, на рутинную работу». Я уже собирался выходить, как Муравин предложил. Владимир Иванович, может, я сам съезжу? Вы вроде бы официально у меня дела не приняли, отдохните с дороги. Я только отмахнулся. В поезде пока ехал, только и делал, что спал, в перерывах утешал Анну, обещая, что муж вернётся живым и здоровым. Вот ещё что, вспомнил Муравин. На днях Книгачев интересовался, когда вы вернётесь. Он что-то интересное по вашему англичанину накопал. Я уже спрашивал, я могу как и он начальника что-то решить, а он заладил, только самому товарищу Аксёнову сообщу. Похоже, Пилиект слегка обиделся на моего спица за то, что тот не поделился с ним копанкой. Ничего, переживёт. Прости, Пилиект Михайлович, развёл я руками. Как говорят в романах, это не моя тайна. Интересно, что там Книгачев нашёл. Ну да ладно, выясню. По дороге на Холмогоры обнаружилось, что мне и на самом деле хочется спать. Но как ни пытался устроиться поудобнее, не получилось. Ни то мой Rolls-Royce не приспособлен для отдыха, ни то грунтовая дорога. Но как только начинал клевать носом, так стукался головой о дверцу. До монастыря добрались часа за 3. Могли бы и раньше, но из-за скверного бензина Антону приходилось останавливаться и прочищать карбюратор. В Успенском монастыре содержалась Анна Леопольдовна, племянница императрицы Анны Иоанновны, мать несчастного царя младенца Иоанна, свергнутого Елизаветой Петровной. подозреваю, что впоследствии скажут, что Инокинь из монастыря выселили большевики, но на самом-то деле обитель уже в 18-м году пребывала в запустении. В бытность северного правительства здесь размещались казармы и мастерские, а пару лет назад по моему приказу тут обустроили фильтрационные лагеря. Разумеется, нехорошо превращать святую обитель в узилище, но у зданий, превращённых в тюрьму, гораздо больше шансов уцелеть, нежели у пустующих зданий. Вокруг лагеря суетились красноармейцы, отрывая окопы и занимая позиции, а напротив ворот уже устанавливали трёхдюймовку. Ещё одну излаживали так, чтобы она смогла подавить пулемёт. Будет тот затащит на колокольню. Третье орудие я пока не узрел, но оно, скорее всего, устанавливается с другой стороны, у запасных ворот. Возможно, кому-то покажется нелепым, что для подавления восстания заключённых, имевших одну винтовку на восьмерых, проводят такие серьёзные приготовления, но только не мне. Переоценить противника плохо, но избавить Божий его недооценить. Антон, тормозни! Приказал я водителю, а когда машина остановилась, открыл дверцу и громко спросил: "Бойцы, кто у вас главный?" "Терентьев, комбриг", отозвался кто-то, а ещё один из красноармейцев поприветствовал. "Здравия желаю, товарищ Аксёнов". "О, этих ребят я хорошо знаю. Можно сказать, однополучание". Вышел из машины и пока отыскал Терентьева, ладонь заболела от крепких рукопожатий. Командир бригады устроился на возвышенности, рассматривая монастырь в бинокль. Благо, что стена здесь не очень высокая. Высокое начальство пожаловало, поприветствовал меня Камбрик. Раз приехала будет руководить. Ага, поддержал я Терентьева. Сейчас начну руками водить. Скажите лучше, чтобы в биноклю-то углядели товарищ Камбрик. Терентьев стал серьёзным. Пулемёт на колокольне, как я и думал. На стенах никого нет, но внутри в зданиях расположились стрелки, стволы блекуют. Видимо, будут ждать, чтобы мы вошли внутрь, тогда и стрельбу откроют. Парламентёров станем отправлять. А надо поинтересовался я. У меня с некоторых пор при службе парламентёр начинало болеть раздроблённая лопатка и принимались зудеть шрамы. И винить некого, сам дурак. «А как прикажете, товарищ начальник Губчака, так и сделаем», – пожал плечами Терентьев. «Здесь не соловки, здание из кирпича, не из камня. Снарядов у меня по десять ящиков на ствол. За пару часов из обители сплошные руины сделаю». «Ясно», – вздохнул я, посмотрев на комбрига, спросил. «Белую тряпку найдете?» «Вон, а как!» – присвистнул комбриг. Повернувшись к подчиненным, приказал. Меган белый флаг сделать. "Пока красноармейцы сооружали флаг, удивлённо спросил. Неужели людей жалко? А я-то считал, что чекисты люди железные. Людей-то чего жалеть?" пожал я плечами. "Этих побьют, бабы новых нарожают. Мне монастыря жалко. Вот и расхреначите вы на хрен святую обитель, а она историческим памятником окажется. Нас с вами в вандалы запишут". «Мда, товарищ начальник Губчака, шуточки у вас!» – покрутил головой Терентьев. «Я же вас знаю, человек вы смелый, но зачем самому башку подставлять? Неужели не страшно?» «Страшно!» – кивнул я, забирая у красноармейца белый флаг. «Знали бы вы, как мне страшно, но придется!»